Глава пятая Брехня воздушных побед Новые времена Всеми демократами по уму, лучшими летчиками-асами Второй мировой войны, считаются немцы. Именно те из немецких летчиков, кто воевал у нас на Восточном фронте и сбивал наши самолеты. Причем Цифры умопомрачительные. Если 15 наших лучших асов сбили каждый за войну от 41 до 62 немецких самолетов, то 15 немецких асов от 203 до 352 советских самолетов. Надо сказать, что у советских историков... Эти цифры всегда вызывали сомнения, но для нынешних демократов это святая правда. Питаются демократы из источников, поступающих с Запада через интернет и, как мне кажется, через Польшу и Эстонию. А эти источники, хотя и русофобские, но дают попутно очень много фактов и о Люфтваффе, об организации немецких ВВС, традициях особенностях и так далее. И если все эти произведения рассмотреть вместе, отстаиваемые ими цифры немецких побед начинают выглядеть как шутовской колпак, что, впрочем, не мешает демократам носить его с большой гордостью. Купил книгу, да никакую попало, а целую энциклопедию военного искусства «Военные летчики, асы Второй мировой войны». И хотя издана она в Минске, но россиянский демократизм из нее так и прет. Очень часто, к примеру, используются даже не слово «русские», а «россияне». К примеру, его заслуги оценили также и россияне, присвоив ему звание Героя Советского Союза. А почему не Героя Россиянии? Или в советской авиации служили не только россияне, но и представители других народностей СССР. Даже цитату из воспоминаний Кожедуба скурвили: «Россияне применяли таран». И, конечно, у авторов энциклопедии никакого колебания в том, что немцы действительно сбили столько советских самолетов, сколько сами себе записали. Но именно эта книга вызвала у меня сомнения в немецком искусстве. И вот почему. Советские историки уже давно писали, что сбитые немецкими асами наши самолеты на самом деле являются самолетами, по которым немцы всего лишь стреляли. В момент стрельбы их фотографировали. И кадры фотокинопулемета, установленного на немецких истребителях, фиксировали факт стрельбы а нереального уничтожения. Без сомнения, именно поэтому в энциклопедии особенно старательно внушается мысль, что немцы не могли в этом вопросе соврать. Оказывается, на каждый сбитый самолет немцы, помимо фотографий, сделанных фотопулеметом, должны были представить и анкету из 21 пункта. И в пункте 9 требовалось подтверждение свидетелей о том, что самолет сбит. Ну, разве в таких условиях немцы могут приписать себе победу? А тут дело обстоит так. У американцев и англичан самолет противника, сбитый в групповом бою, вероятнее всего делился, потому что у их асов есть дробные результаты, скажем, 6,5 победы. У нас... Такой самолет записывался отдельно всем участникам боя и в список личных побед не входил. А у немцев он обязательно отдавался кому-то из участников боя. Немецкие истребители летали парами, и понятно, что в их менталитете уже было заложено, что сегодня я подтверждаю сбитый самолет тебе, а завтра ты мне. То есть со свидетелями у немцев не должно было быть проблем. Единственным препятствием против приписок должна была служить лень летчика по заполнению 21 пункта анкеты. Но они не ленились. Анкеты на сбитие советских летчиков писали беспощадно. Для примера немецкого трудолюбия приведу цитату из энциклопедии, чтобы показать заодно и ее уровень. 6 ноября 1943 года, во время 17-минутного боя над озером Ладога, Рудорфер объявил о подбитых им 13 советских машинах. Это был, естественно, один из самых больших успехов в истребительной авиации и одновременно один из наиболее противоречивых боев. Апологеты... Критики? Апологеты Рудорфера указывают на тот факт, что на сегодняшний день нет документов, подтверждающих этот успех. С другой стороны, неизвестно, как Рудерферу хватило амуниции, боеприпасов, и каким образом подтверждены эти успехи. В конечном счете, это дело можно подтвердить только наземными документами о потерях советских авиационных частей, если они в действительности существуют. Для этого надо, чтобы Рудерфер их действительно сбил. Между тем, за этот подвиг трудяга Рудорфер, набивший мозоли от авторучки, попал в книгу рекордов Гиннесса. Но черт с ней, дело-то в другом. Смотрю на список из 324 лучших наших летчиков. Все сплошь русские, украинские, татарские, грузинские, армянские фамилии. Мухиных аж два. Сильно ли сегодня у наших летчиков изменен национальный состав? Ну как сегодня нашим летчикам с их ихними драться, если их не избивали наших отцов чуть ли не в десять раз больше? Одно остается нашему летчику. Увидел самолет с цивилизованным немцем или американцем, поднимая руки вверх и кричи «Путин капут!» Награды. Однако, описывая подвиги любезных своему сердцу немцев, демократы не могут обойти то, как Гитлер награждал своих ассов. И вот в этом вопросе у демократов появляются первые трудности. Награды могут быть разными, но у них обязательно есть общая цель. Они должны стимулировать подвиги. Без этой цели они просто побрякушки, и нет смысла их учреждать. Для осуществления цели наград должен осуществляться их главный принцип – за равный подвиг. Уничтожьте этот принцип при награждении, и награда обесценится. Скажем, в СССР высшей наградой считался орден Ленина. Но так как он давался и заслужившей его доярке, и секретарю обкома к дню рождения, то в армии предпочитали его не иметь и стремились получить, казалось бы, более низкую награду Орден Боевого Красного Знамени. Немцы тех лет были прирожденными военными. Можно сказать, что они любили войну, и, соответственно, они очень точно понимали, что такое награда и зачем она. Основной их боевой наградой был железный крест разных рангов. Сначала давался крест второй степени, затем первый, после этого – На шею вешался рыцарский крест, затем к нему добавлялись дубовые листья, далее мечи и в конце бриллианты. И, разумеется, исходя из принципа равенства подвигов для награждения кресты, давали за примерно равные заслуги. Но что касается летчиков-истребителей, то эти равные заслуги численно сильно отличались от того, на каком фронте воевал летчик. Этих фронтов было три. Первый — территория, собственно, Германии, окружавшие ее оккупированные страны. И Англия, над которой тоже велись воздушные бои, Западный фронт. Второй — Юг Италии, Греции и Северная Африка, Южный фронт. Третий — СССР, Восточный фронт. Для того, чтобы заслужить рыцарский крест — На Западном фронте немецкий летчик должен был одержать около 40 побед в воздухе. Немецкий ас с 1939 года, воевавший на Западном фронте командиром эскадрильи в 11 и 1 эскадрах, капитан Кнокке во время войны вел дневник, в котором описывал и суммировал все сбития самолетов союзников. Эпизоды частью, мягко скажем, невнятные, но в дневнике у него взбитых числится не более 37 семи самолетов. Став после ранения инвалидом, Кнокия в январе сорок -го года, тем не менее, записывает. «Мне прислали бортжурналы официальные подтверждения моих побед, и сообщили, что я награжден рыцарским крестом». «Журналы содержат записи о почти двух тысячах полетах, в том числе более 400 боевых вылетов. Я сбил 52 вражеских самолета». кноки пишет, что один из его командиров, подполковник Шпехт, получил рыцарский крест еще майором 22 апреля 1944 года, а по итогам войны за Шпехтом числится 35 сбитых самолетов давших ему 50 побед. Кавалер всех наград, включая бриллианты, провоевавший до своей гибели исключительно на Западном фронте Ленд всего 113 побед получил рыцарский крест за 16 сбитых самолетов, польских и английских. Ямпс. 50 побед. Получил эту же награду за 19 сбитых французских и английских самолетов. Голоб 152 победы за 42 победы. Мюллер, сбивший до 9 мая 1945 года 30 самолетов, был награжден рыцарским крестом в июле 1944 года. А вот данные из независимого источника вспоминает командир немецкой подводной лодки. На этот раз, когда мы входили в Сен-Назер, воздушного сопровождения не было. Люфтвафы использовалось на других фронтах. Нас встретили только два маленьких корабля сопровождения. Участились воздушные налеты на базу. Раи четырехмоторных американских бомбардировщиков среди дня пролетали над головой на высоте 25 тысяч футов, Город горел, мы видели, как летят немецкие истребители. Потом вспышка, открываются парашюты, там в воде перчатка, здесь ботинок. Самолеты переворачивались и горели, иногда падали в пламени, некоторые взрывались в воздухе. — Как в кино! — воскликнул молодой вахтенный офицер. — Вот это способ посмотреть войну! Я всегда хотел видеть настоящее воздушное сражение! Один из наших летчиков плавал в море не в состоянии освободиться от парашюта. Когда мы вытащили его, он рассказал, что сегодня его 24-й день рождения, и только что он сбил свой 24-й самолет. Он награжден рыцарским крестом, четыре раза был сбит, а теперь собирается в отпуск. Было что отметить, и мы отмечали всю ночь. Как видите, и из этого источника следует, что рыцарским крестом награждали примерно за 20 сбитых самолетов. Летчик, сбивший 24-й самолет, уже его имел. Однако и на Западном фронте приписывали себе сбитые самолеты в чрезвычайно больших количествах. Во-первых, просто приписывали. К примеру, 12 августа 1943 -го года 330 американских бомбардировщиков бомбили объекты в западной части Германии. Их атаковали 10 немецких истребительных авиагрупп, около 400 истребителей, и доложили о сбитии 37 бомбардировщиков, но на самом деле на базы в Англии не вернулось 25 летающих крепостей. 27 января 1943 года при налете американцев на Вильгельмсхафен немецкие летчики-истребители записали себе на счета 9 сбитых бомбардировщиков, а на самом деле на базу не вернулось только 3, и так далее, и тому подобное. Во-вторых, как следует из вышеприведенного счета, немецкие летчики-истребители на Западе нагло включали себе в счеты самолеты союзников, сбитые немецкой зенитной артиллерией. Надо немного о ней. Сейчас публикуется достаточно фотографий из немецкой военной прессы той войны и в том числе фотографии немецких тяжелых зенитных орудий. Краской, иногда на щитах и всегда кольцами на стволах этих орудий, Отмечалось, сколько самолетов противника сбила батарея, в которую входило это орудие. Мне, к примеру, встречались фотографии батарей, имевших на стволах и 30, и 49 колец. То есть эти батареи на момент фотографирования сбили столько самолетов. А поскольку сбитые зенитчиками самолеты падают не очень далеко от батарей, то зенитчикам приписать себе победы довольно трудно. В 1944 году на вооружении Германии находилось 2655 батарей зенитных орудий калибра 88 мм, 105 мм и 128 мм. Причем в составе ПВО Германии эти батареи имели 5-6 орудий, а в составе сухопутных войск 4 орудия и в составе сухопутных войск в Германии в 1944 году было всего 574 зенитных пушки калибра 88 мм, то есть около 140 батарей. Отсюда следует, что на Западе немецким летчикам-истребителям помогали увеличивать личные счета сбитых самолетов более 2500 только тяжелых зенитных батарей. Снаряды тяжелых зенитных орудий, предназначенные для поражения самолетов, имеют дистанционные взрыватели. Зенитчики после сложнейших расчетов устанавливают эти взрыватели так, чтобы снаряды рвались около самолета, по которому они стреляют, поскольку попасть прямо в самолет одиночным выстрелом и на расстоянии в 10-12 километров практически невозможно. Взрыв снаряда немецкой 88-миллиметровой зенитной пушки надежно, немедленно поражал самолет, если снаряд взрывался в 4-9 метрах от него. Далее 30 метров этот снаряд становился для самолета практически безопасным. Но на этой дистанции от 9 до 30 метров он повреждал самолет. Осколками пробивал бензобаки, выводил из строя двигателей и членов экипажа. Я не знаю, сколько убойных осколков давал 88-миллиметровый немецкий снаряд, вес 9,4 килограмма, но 105-миллиметровый вес 15,1 килограмма давал их 700 штук. Таким образом, немецкие зенитчики на один сбитый ими самолет очень много самолетов повреждали. Такие самолеты сбрасывали бомбы, чтобы не потерять скорость, но, тем не менее, многие из них отставали, выходили из строя и становились легкой добычей храбрых немецких асов. Это война. Возразить против этого нечего, но надо иметь в виду, что таких сбитых в бою самолетов в списках немецких асов должно быть очень много. Тем не менее, даже с этими сомнительными победами Для получения рыцарского креста немецкий летчик на Западном фронте должен был реально сбить не более 20 самолетов. В это же время на Восточном фронте БАЦ, 237 побед, получает рыцарский крест за 101 заполненную анкету. Не менее разительно численная разница и для более высоких наград. На Западном фронте Лент получает дубовые листья к рыцарскому кресту за 60 побед. Япс, сбивший за всю войну 50 самолетов, дубовые листья получает уже в марте 44 года. А на Восточном фронте Хартман, 352 победы, получает дубовые листья лишь после 200 сбитых самолетов. Новотный 258 побед, после 190. Баркхерн 301 победа, после 175. Бриллианты к рыцарскому кресту на Западном фронте получают после 80-100 побед. Мельдерс, Голланд, Ленд. А на Восточном, после 250-300 побед. Новотны, Хартман. Эти плохие советские летчики. Это дикое и очевидное несоответствие демократы поясняют изящно. Дескать, советские летчики были настолько хуже английских, а их самолеты настолько несовершенны, что сбитие их мало ценилось немцами. Но эту мысль, так понятную демократам, следовало бы подтвердить фактами. Однако этого никто не делает, так как факты говорят совершенно о другом. Английские и французские летчики воевали в полтора раза больше по времени, чем советские. Кроме этого, до конца 1941 -го года наши летчики не вели индивидуальных подсчетов, а самолеты, сбитые в свалке групповых боев, никому на личный счет не записывались. Поэтому, если бы английские и французские летчики – были не то что лучше, а хотя бы не сильно хуже советских, то их лучшие летчики-истребители имели бы на личном счету гораздо больше побед, чем лучшие советские летчики. Но реальное дело выглядит так. Лучший английский ас, полковник Джонсон, совершил за войну 515 боевых вылетов, но сбил всего 38 немецких самолетов. Лучший французский ас, лейтенант, подполковник в английских ВВС, Клостерман, совершил за войну 432 боевых вылета и сбил всего 33 немецких самолета. А Иван Никитич Кожедуб, летая исключительно на советских самолетах, совершив с 1943 года всего 330 боевых вылетов, сбил 62 Немецких самолетов. В Королевских Воздушных Силах Великобритании всего три летчика сбили по 32 самолета и более, а в советских ВВС таких 39. Да и куда занести, скажем, Клубова, который лично сбил 31 самолет, и в групповых боях еще 19, или Шестакова, у которого на личном счету всего 29 немецких самолетов и в групповых боях — 45. Даже если всего лишь треть из этих 45 пяти сбиты им лично, то и тогда Шестаков, занимающий 52 второе место в списке советских асов, как летчик-истребитель превосходит самого лучшего английского аса. Кроме того, если для британских или американских летчиков очень важно было, летают ли они, на самолетах лучших чем у немцев или нет то для советских летчиков и это не имело определяющего значения для того чтобы бить немцев историк андрей сухоруков очень грамотно расспрашивал советского летчика голодникова провоевавшего всю войну во втором гвардейском истребительном авиаполку северного флота этим полком до своей гибели командовал советский ас сафонов И в этом полку Голодников окончил войну командиром эскадрильи, а после войны и после окончания академии он служил на самых разных командных должностях, став к концу своей карьеры генерал-майором. То есть о Голодникове никак не скажешь, что он дилетант в авиации и в воздушных боях. Второй гвардейский защищал Мурманск, а туда как раз и приходилась основная часть импортной авиатехники, поэтому Голодников летал практически на всех типах английских и британских истребителей. И Сухоруков расспросил Николая Герасимовича о них. Сухоруков. По словам одного американского пилота, «Кобра» была самолетом годным для больших, низких и медленных кругов. Более того, если судить по справочникам, то по максимальной скорости «Кобра» уступала даже БФ-109Ф, не говоря уже о более поздних немецких истребителях. Ее союзники из вооружения сняли, потому что ни с Мессером, ни тем более с Фокером на ней драться не было возможно. Не держали ее за истребитель ни американцы, ни англичане. «Колодников?» «Ну, не знаю. У нас она себя очень хорошо показала». Покрышкин на ней воевал. Это о чем-то говорит? Видимо, все зависело от того, что ты хотел получить. Либо ты Мессера Фокеров взбиваешь, либо у тебя Алисон 120 часов вырабатывает. Насчет скорости Кобры и Мессера. У меня была Кобра Q25 с фотокамерами для разведки. За двигателями стоял плановый АФА-3С и два перспективных афа 21 Я запросто на ней уходил от группы BF-109G. Правда, со снижением. Может, одиночный мессер со мной и потягался бы, но от группы уходил. Сухоруков, вот я процитирую вам Спик, это очень авторитетный военный авиационный историк. Частям ВВС, размещенным на Мальте и в пустынях Северной Африки, приходилось довольствоваться второсортными самолетами. Вначале это были бипланы «Глостер» «Гладиатор» и потрепанные в боях «Харикейна-1», затем на вооружение поступили, соответственно, в июне 1941 апреле 1942 -го года истребители «Кертис Р-40 Томахаук» и «Кати Хаук». Признанные непригодными для выполнения своих истребительных функций в Европе, они были направлены в пустыню, где вполне могли противостоять большинству итальянских машин. Хотя и не выдерживали сравнения с немецкими BF-109E и F. То же самое относится и к истребителю Hurricane 2C, который, несмотря на более мощный мотор Merlin, И исключительно сильное вооружение, состоящее из четырех 20 миллиметровых пушек «Испано», также уступал полетным характеристикам лучшим германским самолетам. Лишь в марте 1942 -го года начали поступать на фронт первые «Спитфайры-5» сначала на Мальту, а затем в эскадрильи, расположенные в пустыне. Но к тому времени подразделения Люфтвафы приступили к перевооружению на более совершенные машины «Мистер Шмидт и бф 109 g Про Хорикейн вы все раньше рассказали очень хорошо. Тут ваша оценка из «Пика» не расходится, но «Р-40», ведь по словам спика «Р-40» — второсортный самолет. На ваш взгляд, почему такая различная оценка этого истребителя? Голодников. То, что союзники считают, что на «Р-40» вести воздушный бой нецелесообразно и почти невозможно, я узнал еще во время войны. У нас же «Р-40» считался вполне приличным истребителем. Когда мы стали эксплуатировать Р-40, то сразу выявили у него два недостатка, которые снижали его ценность как истребителя. Первый. Р-40 был туповат на разгоне, медленно скорость набирал, слабая динамика разгона, отсюда и низковатая боевая скорость. Не успевал он требуемый в бою скорости набрать, скорость же для истребителя это главное. Второе. Слабоват на вертикали, особенно Томахаук. И то, и другое было следствием недостаточной тяга вооруженности. Мы поступили просто. Первый недостаток устранили тем, что стали держать обороты двигателя повыше и летать на повышенных скоростях, не предусмотренных инструкцией по его эксплуатации. Второй. Облегчили самолет, сняв пару пулеметов. И все. Истребитель стал на уровне. Теперь уже все от тебя самого зависело. «Главное, не зевай, да ручкой работай поинтенсивнее. Правда, надо сказать, двигатели от наших непредусмотренных режимов у него летели. 50 часов работы – это был предел, а часто и меньше. Обычно двигателя хватало часов на 35, потом меняли». Сухоруков. «И все-таки уж очень серьезные расхождения в оценках получается. Может, все из-за разницы советской и союзнических тактик?» Голодников. «Да нет, тактика тут ни при чем». Основная разница в оценке боевых возможностей Р-40 идет от того, что мы и союзники совершенно по-разному эксплуатировали самолеты. У них, вот как в инструкции написано, так и эксплуатируют. В сторону от буквы инструкции ни, ни У нас же, как я говорил выше, главное правило взять от машины все, что можно, еще немного. А вот про сколько его этого все в инструкции не напишут. Об истинных возможностях истребителя часто даже и сам инструктор не догадывается. Это только в бою выясняется. Кстати, все сказанное и к «Аэрокобре» относится. Если бы мы летали на тех режимах, что американцы в инструкции указали, позбивали бы нас сразу. На родных режимах этот истребитель был никакой. А на наших режимах нормально вели бой хоть с Мессером, хоть с Фокером. Но бывало 3-4 таких воздушных боя, и все меняет двигатель. Упомянутый выше Майк Спик в своей книге дает коротенькие биографические справки на 260 немецких асов, имевших не менее 60 побед. В некоторых случаях Спик указывает, когда и где погиб этот ас. Таких в списке 123, из которых 72 сложили головы на Восточном фронте а 51 на всех остальных фронтах. Причем в период наибольшего успеха фашистской Германии с 1941 по конец 1943 года на Восточном фронте погибли, пропали без вести или попали в плен 41 немецкий ас, а на всех остальных 18. А ведь эти 41, словами Высоцкого, Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже в героях, как Хартман. И тот факт, что в решающие годы войны 70% немецких асов похоронены у нас, никак не свидетельствует, что наши летчики были хуже английских или американских. Издательство «Восточный фронт» выпустило сборник «Советские асы» анонимного автора. Судя по тексту, автор — поляк. Уж больно нескрываемо у него презрение к соколам Сталина. Но и он сквозь зубы вынужден все же писать, к примеру, следующее. Бой с 262 был не самым тяжелым боем за карьеру Кожедуба. Больше всего ему пришлось попотеть в конце лета 1944 года, когда на участке Третьего Прибалтийского фронта вдруг появилась Добровольческая группа асов Люфтваффе под командованием майора Вильха. 130 сбитых самолетов. Эта группа успела так насолить противнику, что для ее нейтрализации в составе 14-й воздушной армии ввели эскадрилью из 176-го гвардейского авиаполка под командованием Кожедуба. Прибывшие летчики быстро разобрались с немцами и за несколько дней боев Сбили 12 самолетов противника ценой двух «Ла-7». Кожедуб, как сообщалось, лично сбил «Вильха», хотя кто в действительности стал добычей советского «Аса», точно неизвестно. Англичане и американцы... Нещадно бомбили Германию. Немцы постоянно маневрировали авиацией, стараясь прикрыть свои города. По их данным, они иногда оставляли на Восточном фронте не более 400 истребителей. И тем не менее, на Западном и Южном фронтах в первую половину войны они теряли треть своей авиации, а две трети — на Восточном. Это что, от того, что наши летчики и самолеты были хуже английских? Дурость подобных высказываний подтверждается еще и таким фактом. В начале войны немцам противостояли уже устаревшие бомбардировщики ТБ-3, СБ-штурмовик и разведчик РЗ, малоскоростные истребители И-16 и И-153, и, и, главное, малоопытные летчики. Через год немцев уже встречали вполне адекватные истребители Як-Ла, ми Бомбили их скоростной пикирующий бомбардировщик П-2 и штурмовик Ил-2, а последним немецкие летчики-истребители говорили, что его сбить все равно, что ежа в задницу укусить. Немецкого аса Киттеля, 267 побед, успокоил навечно именно Ил-2. Штурмовик Ил-2 и его модификация Ил-10 к концу войны стали не только самыми распространенными бомбардировщиками советских ВВС, но и самыми массовыми самолетами войны. По идее, Ил-2 был главной целью немецких истребителей. Тем не менее, из каждых трех потерянных штурмовиков два были сбиты огнем немецкой зенитной артиллерии, и лишь один приходился на долю немецких асов. А те из наших летчиков-штурмовиков, кто совершил более 75 вылетов на штурмовку, за что полагалось звание героя, и не погиб, как правило, имеют на своем счету и до шести сбитых немецких истребителей. Казалось бы, по этой причине именно в начале войны немецкое командование должно было давать награды за большее количество сбитых советских самолетов, а к концу за меньшее, поскольку с ходом войны стало труднее сбивать советские самолеты. А на самом деле... Все наоборот. На Восточном фронте именно в начале войны дубовые листья к рыцарскому кресту давались летчику за 40 сбитых самолетов, но уже в 42 году за 100, в 43-м за 120, а к концу 43-го за 190. Это как понять? Интересно также посмотреть, сколько самолетов сбивал один и тот же немецкий летчик, но на разных фронтах. Немецкий ас Вальтер Новотне считался в Люфтваффе любимцем. Начал воевать на Восточном фронте и к февралю 1944 года заполнил анкеты на 255 сбитых советских самолетов. В феврале переведен на Западный фронт, да еще и в полк реактивных истребителей. За 8 месяцев не сбил ни одного самолета противника. А 8 ноября навсегда сбили его. Правда, считается, что в этом последнем бою он поразил три американских бомбардировщика. Но от этого «поразил» веет чем-то посмертным. Герман Граф в Люфтваффе с 1938 года Но до начала войны с СССР не сбил ни одного польского или английского самолета. Переведен на Восточный фронт в августе 41-го, и тут до конца 42 -го года сбивает наши самолеты пачками, заполнив анкеты на 202 штуки за 17 месяцев. С января 43-го во Франции, и здесь до конца войны за 29 месяцев, он сбивает всего лишь 10 самолетов. «Почувствуйте разницу Востока и Запада». У нас сбивал более 10 самолетов в месяц, на Западе 10 самолетов за 29 месяцев. Гюнтер Раль начал бои в мае 40-го года во Франции и сбил на Западном фронте до конца 41-го года 4 самолета. С конца 41-го до апреля 44-го за 28 месяцев сбивает на Восточном фронте 275 самолетов. С апреля 44 по май 45 на Западном фронте сбивает всего два самолета. Карл Гейнс Вебер на Восточном фронте отчитался в сбитии 136 самолетов, переведен на Западный фронт, там, не сбив ни одного, пропал без вести возле Руана в июне 1944 года. Генрих Штер на Восточном фронте сбил 127 самолетов, на западном три. И похоронен в ноябре 1944 Вольф Эттель в СССР сбил 120 самолетов. На Западе два бомбардировщика, после чего его похоронили в июле 1943 -го года в Сицилии. Вернер Лукас в СССР сбил 100 самолетов. На Западе сумел сбить один бомбардировщик и погиб в октябре 1943 -го года в Голландии. Фридерик Ваховяк. В СССР сбил 86 самолетов, переведен на Западный фронт и погиб в июле 1944 года в Нормандии, не сбив ни одного самолета. Гельмут Миснер В СССР имел 82 победы, переведен на Запад, не сбил ни одного и в октябре 1944-го похоронен. Йоган Герман Мейер. У нас сбил 76 самолетов, на Западном фронте никого сбить не сумел, похоронен в марте 1944 -го года». Вильгельм Минк в СССР одержал 72 победы, а на Западе целых две. Похоронили в Дании в марте 1945 года. Такое впечатление, что для асов Восточного фронта Западный фронт был чем-то вроде Бермудского треугольника. Легко сбивая самолеты в СССР, они оказывались неспособными защитить небо родной Германии, воюя с более слабыми летчиками союзников. В чем тут дело? 5 пишу, один в уме». По-моему, ответ ясен. С целью пропаганды на Восточном фронте немецким летчикам разрешалось брехать. Причем не на какие-нибудь 10-20%, а в несколько раз. А чтобы их дубовые листья с мечами не называли на Западе «салатом с ложкой и вилкой», Количество сбитых самолетов, необходимое для награды на Востоке, все время повышалось как по отношению к сбиваемым самолетам на Западе, так и просто по мере оценки командованием величины брехни. Коэффициент приписок можно оценить. В середине войны в боях на Кубани наша авиация в воздушных боях от огня наземного противника и по другим причинам потеряла 750 самолетов. Из них 296 истребителей. А немецкие асы в это время заполнили анкеты на сбитые им на Кубани 2280 наших самолетов. Поэтому мы не ошибемся, если цифры блестящих побед немецких летчиков на Восточном фронте будем делить на числа от трех до шести. Ведь это и немецкое командование делало, когда их награждало. Кстати, в далекой Африке с приписками тоже не было проблем. В предисловии к книге Спика Ации Люфтвафы приводится такой пример. На Североафриканском театре военных действий известен случай, когда звено экспертов в составе командира эскадрильи обер-лейтенанта Фогеля и его ведомых менее чем за месяц в августе 1942 года сбило 65 самолетов противника. Действовали они просто, вылетали четверкой, расстреливали боезапас в песок, а после посадки докладывали о сбитых вражеских самолетах. В любой армии мира такие победы обернулись бы трибуналом, но в Люфтваффе, когда их действия были раскрыты, пилотов всего-навсего разбросали по разным боевым частям, а победы, утвержденные в Берлине, так и остались на их счету». Таким образом, обыкновенные приписки побед экспертами-охотниками выглядели детской забавой. А на Западе с приписками дело обстояло непросто. Представьте, что упомянутый Рудерфер объявил бы, что он за 17 минут сбил 13 английских самолетов над Берлином, а Геббельс объявил бы об этом по радио. Его бы высмеяли как немцы, так и англичане в радиопередачах на Германию. На Западе прямо приписывать было рискованно. Хотя этого риска немецкие летчики и на Западном фронте не боялись. Там поступали по-другому. Немцы очень точно стимулировали летчиков, летавших на очень тяжелом для них по авиационной опасности Западном фронте. Что тут надо понять? У нас в СССР и России в гражданской среде, а возможно, и в военной, неправильно расставлены акценты почета. Непомерно большие куски славы отваливаются летчикам-истребителям. Между тем главная сила авиации ее основная сила это бомбардировщик. Ради бомбардировщиков и существует авиация. И, кстати, именно летчикам-бомбардировщикам требуется самое большое мужество в бою. Во время Великой Отечественной войны на 1943 год средняя живучесть летчика-истребителя была 64 боевых вылета, бомбардировщика – 48, штурмовика – 11 и летчика торпедоносной авиации 38 Поднимаясь в воздух для сопровождения штурмовика Ил-2, летчик-истребитель имел шанс вернуться из боя в шесть раз больше, чем сопровождаемый им летчик-штурмовик, а о торпедоносцах и говорить не приходится. Очевидец мне как-то рассказывал, что из двухсот человек выпуска одной школы бортовых авиационных стрелков, летавших на бомбардировщиках, с войны вернулся всего один стрелок, и тот без ног. Даже по мнению летчиков, профессия бортового стрелка была самой опасной профессией на войне. Андрей Сухоруков в ходе интервью с летчиком-бомбардировщиком Пуневым спросил его о потерях экипажа. Пунев Летал на П-2. Там задачи бортовых стрелков исполняют штурман и радист. На П-2 Пунев сделал 43 успешных боевых вылета и 9 возвратов, вылетов без удара по цели. В ходе этих вылетов он потерял ранеными двух штурманов и двух радистов. А у нас у всех на слуху летчики и истребители, только среди них есть трижды герои Советского Союза. У немцев все было наоборот. Самым почетным летчиком фашистской Германии был пилот пикирующего бомбардировщика Ю-87 Ганс Рудель. Через 9 месяцев, после того, как ему выдали все награды Рейха, лично для него дубовые листья к рыцарскому кресту были исполнены в золотом варианте. Такой награды... Не имел больше никто. Немецкие генералы прекрасно понимали, что главная задача истребителей не сбитие самолетов как таковое. Их главная задача дать точно отбомбиться своим бомбардировщикам и не дать вражеским бомбардировщикам точно отбомбиться по своим целям. Да, конечно, если истребитель сбил вражеский бомбардировщик на подходе к цели, то он выполнил задачу очень чисто. Но если просто не дал бомбардировщикам точно сбросить на цель бомбы, и пусть при этом не сбил ни одного, тот тоже выполнил задачу. А вот если погнался за истребителем сопровождения и сбил его, а бомбардировщики в это время, точно отбомбившись, уничтожили завод по производству бензина, железнодорожную станцию, забитую войсками и так далее, то истребитель не выполнил своей задачи, даже записав на личный счет Еще один сбитый самолет Таким образом, если личный счет сбитых самолетов Стимулирует выполнение главной задачи истребительной авиации лишь отчасти А иногда, как вы увидите дальше, просто препятствует ее исполнению Ведь даже в воспоминаниях наших летчиков Описываются случаи, когда истребитель, бросив атаковать бомбящие немецкие самолеты Гнался за легкой добычей подбитым самолетом, чтобы записать его себе в счет. И немцы, упростив личным счетом подсчет заслуг летчиков, вели сложный подсчет отличий летчика-истребителя для представления к награде. Для получения рыцарского креста, к примеру, летчик должен был не сбить 40 самолетов, а одержать 40 побед, фактически набрать 40 баллов а антисоветская пропаганда переделала баллы в самолеты. Эти баллы начислялись так. За сбитие одномоторного самолета 1 балл, двухмоторного 2, четырехмоторного 3 балла. Как видите, немцы стимулировали уничтожение прежде всего бомбардировщиков. Но! В строю английских или американских бомбардировщиков состоящим из сотен машин, можно было, конечно, сбить несколько крайних. Но остальные все равно точно сбросили бы бомбы на цель. А можно было ворваться в строй и, не утруждая себя надежным поражением, поджечь хотя бы по одному мотору у как можно большего количества машин. Эти самолеты начнут отставать, начнут сбрасывать бомбы, облегчая себя, Строй развалится, и точного бомбометания не получится. Поэтому за поврежденный двухмоторный самолет немецкому летчику-истребителю полагался один балл, а за четырехмоторный – два балла. Кстати, за уничтожение уже поврежденного четырехмоторного самолета давался всего один балл, то есть вдвое меньше, чем за его повреждение – В сумме 3 балла, как и полагается, за этот тип самолета. Сам же сбитый самолет записывался на лицевой счет кому-нибудь одному. Рассматривая биографии летчиков-истребителей Западного фронта, можно оценить количество сбитых самолетов в количестве побед. Я уже писал, что для награждения рыцарским крестом требовалось 40 побед а упомянутые мною высшие летчики Западного фронта Лент и Япс получили эти кресты, сбив 16 и 19 самолетов. Это действительно самолеты, а не баллы, поскольку в биографиях даны их марки. Скажем, лент. со 2 сентября до награждения рыцарским крестом сбил два польских самолета, истребитель ПЗПП-11 и бомбардировщик Лось, затем два английских Веллингтона, два норвежских истребителя Глостер Гладиатор, летающую лодку Сандерленд, двух Гладиаторов, затем еще двух Веллингтонов и еще пять самолетов, о которых известно, что два были четырехмоторными бомбардировщиками Стирлинг. То есть 40 баллов или 40 побед реально означали 16-19 сбитых самолетов отсюда для того чтобы узнать сколько же самолетов реально сбили немецкие асы на западном фронте нужно число их побед делить на 2 два с половиной но лент получил бриллианты к рыцарскому кресту за 100 побед а лучший ас всех времен и народов воевавших на восточном фронте хартман за 300 заполненных анкет между этими цифрами коэффициент 3. Поэтому, чтобы оценить реальное число самолетов, сбитых Хартманом, его 352 анкеты, следует разделить на 3 и на 2-2,5, то есть на 6-7,5. Поскольку все же наши бомбардировщики в подавляющем большинстве были не 4, а двухмоторными, то остановимся на коэффициенте 6. Получится, что реально Хартман сбил около. Шестидесяти наших самолетов. Это хотя и много, но, конечно, обидная для наших демократов оценка заслуг этого аса. Поэтому попробуем найти ей другое подтверждение. Хартман, 352 победы. Баркхорн, 301. Раль, 275. Граф, 212. Линард, 203 служили в одной авиаэскадре, в которой по штату было около ста самолетов. В битве над Прутом эта эскадра нанесла потери нашим авиационным соединениям, и тогда для ее усмирения была переброшена 9-я гвардейская авиадивизия Покрышкина, тоже около ста самолетов. После этих боев... Линард жаловался, что никогда раньше не сталкивался с таким сильным и требовательным противником. Был сбит второй ас этой эскадры Баркхарн 301 победа. Выше я уже упоминал, как эскадрилья Кожедуба разобралась с эскадрильей немецких асов с соотношением потерь 6-1 в нашу пользу. Так вот, что характерно. Немцы знали... О полках и соединениях наших асов Но никогда не посылали своих асов разобраться с нашими Более того, широко известен немецкий сигнал Внимание, в воздухе Покрышкин Предупреждавший своих летчиков О появлении в воздухе истребителя с цифрой 100 на борту И о необходимости побыстрее убраться из этого района Да, наших новичков немецкие асы били охотно Но вступать в бой с нашими асами не спешили А ведь у Покрышкина в списке всего 59 сбитых самолетов, а не 352, как у Хартмана. Кстати, о сбитиях. Покрышкина сбивали всего лишь два раза в самом начале войны. Кожедуба в первых боях подбили, и все. А Хартмана сбивали четыре раза, причем даже брали в плен, но он, хитрец, притворившись раненым, сбежал. Баркхорна — 9 раз, Берра — 221 победа — 18 раз, Рудорфера из книги рекордов Гиннеса 18 раз. Я уже не помню, где читал, но один из двух последних имел в Люфтваффе кличку «парашютист». Можно сказать, что немцев сбивали больше, потому что они провели больше боев. Не похоже. У Баркхорна одно сбитие приходится примерно на 123 боя. У Родоффера одно на 17 боев, а у Кожедуба ни одного за все его 120 двадцать боев. У Хартмана один прыжок с парашютом на двести боев, но все равно, как его сравнить с отсутствием прыжков у Кожедуба. Вот в предисловии к книге о Хартмане, ошалевший от света западной правды, переводчик пишет И еще вспомните то нескрываемое раздражение, которое сквозит в мемуарах наших летчиков по поводу тактики немецких асов. Свободная охота! И никак ему бой не навяжешь! Такая беспомощность очевидна от того, что Як-3 был лучшим истребителем в мире. Недостатки наших лучших истребителей показали и авторы российского фильма «Истребители Восточного фронта», недавно прошедшего на экранах О предельном потолке в 3-3,5 километра для наших истребителей пишет во всех своих книгах Яковлев, выдавая это за большой плюс. Но только после просмотра фильма я вспомнил постоянно мелькающую строчку воспоминаний самого Хартмана. Мы подходили к району боя на высоте 5,5-6 километров. Вот! То есть немцы, в принципе, получали право первого удара прямо на земле. Это определялось характеристиками самолетов и прочной советской тактикой. Какова цена такого преимущества, догадаться нетрудно. На ссылку переводчика на Яковлева не обращайте внимания. Это переводчик не сумел понять, о чем писал авиаконструктор. «На самом деле все истребители Яковлева имели потолок свыше 10 километров». Но в ту войну мы воевали не с Богом, а с немцами. И делать на такой высоте нашим летчикам было абсолютно нечего. Второй ас фашистской Германии Герхард Баркхорн, видимо, не успев посмотреть по российскому телевидению фильм «Истребители Восточного фронта», пишет «Я сражался против всех типов советских самолетов, и в том числе полученных русскими по Ленд-Лизу. Лучшим истребителем считаю як 9. В начале войны русские были неосмотрительными в воздухе, действовали скованно, и я их легко сбивал неожиданными атаками, но все же нужно признать, что они были намного лучше, чем пилоты других европейских стран, с которыми нам приходилось сражаться. В процессе войны русские пилоты становились все более умелыми воздушными бойцами. Приведу пример. Однажды, в 43 году, так получилось, что мне пришлось на МЕ-109Г сражаться с одним русским на ЛАК-3. Кок его машины был выкрашен в красный цвет. Это был летчик из гвардейского полка. Это мы знали по данным нашей разведки. Бой продолжался около 40 минут, и я не мог его одолеть. Мы вытворяли на своих машинах все, что только знали и могли и все же были вынуждены разойтись. Да, это был настоящий мастер. Из книги Толевера и Констейбла «Хоридо», вышедший в США в 1976 году. Бакхарн, как видите, хотя бы попробовал сражаться с советским летчиком, а Хартман и не пытался. Сидел на своих шести километрах высоты, как гриф-стервятник, и наблюдал сверху, как мужчины воюют. Вот эти обстоятельства, то, что немецкие асы не стремились к боям с нашими асами, и то, что даже имея инициативу в бою с нашими рядовыми летчиками они были нещадно биты, являются косвенным подтверждением того, что их объявленные победы следует уменьшить в шесть-семь раз, чтобы получить число реально сбитых ими самолетов. Как видите в статистике немецких побед, очень много откровенной пропагандистской брехни и разумнее всего поставить на ней крест. Рыцарский, с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Американский акцент... Гевельсовщины. Заканчивая тему главы, надо остановиться и на учителях Гитлера на извращениях англосаксонской антисоветской пропаганды. Майк Спик в области истории авиации мира считается серьезным исследователем, но посмотрите, что он творит с опубликованным в своей книге списком лучших немецких асов. По идее, он честно внес в этот список всех, у кого число побед было более 60, и честно указал тех, кто был убит или взят в плен в ходе войны. Но у меня есть данные по 54-й истребительной авиаэскадре немцев, и из них видно, что Спику стало обидно от того, что подавляющее большинство немецких асов окончили свою карьеру, в лучшем случае, на Восточном фронте. Посему Спик, как может, маскирует это обстоятельство. К примеру, в его списке нет Гауптмана Фрица Эккерля, 61 победа, которого 14 февраля 1942 года успокоил старший лейтенант Кузнецов. Нет унтер-офицера Хайнца Бартлинга, 67 побед, которого 12 марта 1942 года загнал в землю старший лейтенант Голубев. Нет оберлейтенанта лейтенанта Хаакона фон Бюлова, 61 победа, которого 6 мая 1942 -го года утопил в Ладожском озере тот же Голубев. Нет Оберфельд-Фебеля Герхарда Беютина, 60 побед, сбитого 19 января 1943 -го года группой летчиков 3-го ГИАП. Лейтенанта Карла Фукса, 67 побед, сбитого летчиком Маниулиным 10 октября 1943 -го года. То есть только с поправками По 54-й эскадре список асов Спика должен был бы состоять не из 230, а из 235 летчиков. Само собой нет и упомянутого выше майора Вильха «130 побед», которого отправил на тот свет Иван Кожедуб. Часть немецких асов, чтобы только не упоминать, где они погибли или пленены, — Оставлены с пиком в числе живых наконец войны, к примеру, обер-лейтенант Ганс Бейсвенгер, 152 победы, которого сбил подполковник Попов, 17 марта 1942 года. Или майор Рейнхард Зайлер, 109 побед, которого вместе с ведомым сбила пара капитана Харченко и лейтенанта Сморчкова, 5 июля 1943 года. Ну, а часть сбитых на Восточном фронте немецких асов спик нагло записывает за американскими и английскими летчиками, за кем угодно, но только не за русскими. Лейтенанта Хорста Ханнинга, 98 побед, сбитого старшим лейтенантом Давыдовым 1 мая 1943 года западние старые русы, числит сбитым в каком-то канне, а не на Восточном фронте. Обер-лейтенант Герхард Лоус 92 победы 6 марта 1944 года был сбит майором Голубевым над Финским заливом, а числится у Спика сбитым стрелками американских бомбардировщиков под Ольденбургом. А обер-лейтенант Цвайгард, 69 побед, сбитый в июне 1944 года летчиками 927 и ИАП, числится погибшим в Нормандии. Это с каких пор Нормандия стала районом Псковской области. 19 июня 1944 года старший лейтенант Потемкин сбил лейтенанта Хельмута Гролмуса 75 побед при попытке немцев атаковать корабли Балтийского флота. А Спик пишет, что Гролмус погиб в Финляндии. Он что, против финнов воевал? И так далее, и тому подобное. В результате, после соответствующей корректировки списка асов спика, получается, что из 236 немецких асов, имевших свыше 60 побед, минимум 87 асов погибли или пленены на Восточном фронте, а 46 частично погибли и на Западном. И чтобы закончить тему с американцами, давайте забежим вперед и рассмотрим работу американской пропаганды во время войны в Корее, поскольку, по примеру Гитлера и Геббельса, пропаганда США точно так же брешет и извращает итоги боев в Корее в 1951-53 годах, где наши летчики напрямую встретились в бою с самыми цивилизованными летчиками самой цивилизованной страны. Сегодня без тени смущения американцы пишут «Энциклопедия авиации. Нью-Йорк. 1977 год», что их летчиками во время войны в Корее было сбито 2300 коммунистических самолетов, а потери американцев и их союзников составили всего 114 самолетов. Соотношение 20 к 1. «Наши демократы этот бред радостно повторяют», Разве могут цивилизованные американцы врать? Хотя остальным пора бы уже привыкнуть к мысли, что если цивилизованные, что и могут хорошо, так это брехать. Но врать нужно всем одновременно, а это технически невозможно. И поэтому, когда своими успехами начинают хвастаться другие службы США то правда время от времени появляется в документах самих американцев. Так, служба спасения 5-й американской воздушной армии, воевавшей в Корее, сообщает, что ей с территории Северной Кореи удалось выхватить более тысячи человек летного состава американских ВВС. А ведь это только тех, кто не погиб в воздушном бою, и кого не успели пленить северные корейцы, которые, кстати, захватывали в плен не только летчиков, но и группы, самих спасателей вместе с их вертолетами. Это что, со 114 самолетов столько летного состава нападало? С другой стороны, убыль самолетов за Корейскую войну составила у американцев 4000 единиц, по их же данным, 50-х годов. Куда они делись? Наши летчики летали в узкой полоске Северной Кореи Ограниченные морем И им засчитывали только те сбитые самолеты Которые падали на эту полоску Упавшие в море И даже подтвержденные самими американцами Не засчитывались Вот пример из сборника Воздушная война в Корее Полиграф Воронеж, 1997 год К охраняемому объекту 913 тринадцатый и ап подошел, когда бой уже был в разгаре. Федорец услышал по радио призыв «Помогите, меня подбили, помогите!» Окинув пространство взглядом, Семен Алексеевич увидел дымящийся миг, которого преследовал, не переставая бить по нему в упор, себр. Федорец развернул свой истребитель и пошел в атаку на увлеченного охотой противника. С дистанции сто-триста метров... Советский летчик ударил по американцу, и тот вошел в свое последнее пике. Однако, придя на выручку попавшему в беду коллеги, федорец оторвался от ведомого и ведомой пары и потерял их из виду. Одинокий миг, заманчивает цель. Этим не приминули воспользоваться американцы. Четверка Сейбров, ведомая капитаном Макдоналлом, тут же атаковала самолет Федорца. Семен Алексеевич только оторвался от прицела, сбив назойливого сейбра, как по кабине хлестанула очередь. В дребезги разлетелось остекление фонаря и приборная доска, однако сам самолет остался послушен рулям. Да, это был удар аса. Так обычно повергал противника капитан МакКоннелл. Но и мастерство советского летчика... Было не хуже. Он тут же среагировал на удар и резко бросил самолет вправо на атакующий Сейбр. F-86 МакКоннелла проскочил миг и оказался впереди и слева. Американский ас, по-видимому, несколько успокоился, наблюдая, как задергался советский истребитель. Это была нормальная реакция обезглавленного, то есть с убитым летчиком самолета. Когда же МиГ-15, находясь сзади, стал выворачивать в сторону Сейбра, МакКоннелл удивился, стал выпускать закрылки и щитки, гася скорость и пытаясь пропустить противника вперед, но было уже поздно. Федорец навскидку ударил, а удар у МиГ-15 хороший, по американцу. Очередь пришлась по правой консоли, ближе к фюзеляжу, вырвав из крыла кусок в добрый квадратный метр. Сейбр кувыркнулся вправо и пошел к земле. Опытному МакКоннеллу удалось таки дотянуть до залива и там катапультироваться. А на подбитый миг тут же накинулись оставшиеся F-86. В результате этой атаки были перебиты тяги управления, и советскому летчику пришлось катапультироваться. Так и закончился этот драматический поединок двух асов в небе Кореи. Это была пятая и шестая победы Федорца, а у капитана МакКоннелла восьмая. Правда, из-за того, что самолет американского аса упал в море, а пленка фотоконтроля сгорела вместе с Мигом, победу Семену Алексеевичу не зачли как неподтвержденную. Вот обратите внимание, американскому асу зачли, как сбитый самолет Федорца, хоть он его и не сбил. Сбили ведь другие. Им, наверное, тоже записали по самолету. А Федорцу не зачли и то, что сбил. Обломки утонули. Тем не менее, даже при таком скупом счете итоги таковы. Советские летчики провели 1872 воздушных боя, в ходе которых... 1106 американских самолетов упали на территорию Северной Кореи. Это официально, по рассекреченным данным Генштаба ВС России. По данным командовавшего нашей авиации генерал-лейтенанта Лобова, было сбито 2500 самолетов. Наши боевые потери составили 335 самолетов и еще 10 небоевых. Соотношение – 3-1 в пользу советских летчиков, а по реактивной технике – 2-1 в нашу пользу. Лучший ас Америки сбил 16 наших самолетов, капитан МакКоннелл, а лучший советский ас Корейской войны – 23 американских самолета, капитан Сутягин. Соответственно, у американцев… 40 человек сбили более пяти наших самолетов, а у нас 51 человек сбили более пяти американских. Итак, потери советских ВВС были 335 самолетов, и еще Китая и Корея 231. Корейские и китайские летчики, кстати, сбили 271 американский самолет. Итого 566 самолетов. А американские летчики, как уже указывалось, записали себе на лицевые счета 2300 сбитых коммунистических самолетов. То есть лицевые счета американских асов тоже следует для порядка в статистике сократить в четыре раза. Все же в лицевые счета асов надо записывать те самолеты, которые они сбили, а не сфотографировали кинофотопулеметом. Вся статистика воздушных боев у наших противников является пропагандистской брехней и к реальности отношения не имеет. В реальности наши летчики были и гораздо профессиональнее, и гораздо мужественнее и немецких, и американских, если их необученных и малоопытных не успевали сбить в первых же боях. Для военного успеха и сегодня дух наших отцов и дедов надо сохранить обязательно, а в остальном... Если нам это подходит, то нужно перенимать лучшее, что нашли в военном деле наши противники. Тем более, что это лучшее было на нас же и испытано. Итак, даже беглый взгляд на достижения немецких летчиков во Второй мировой войне показывает, что эти достижения не более чем брехня и продукт немецкой пропаганды. Западные историки уже давно бы с ним разобрались и высмеяли, но с 1946 года началась холодная война с СССР, и антисоветская пропаганда Геббельса потребовалась и Западу. Цель этой пропаганды очевидна – воодушевить летчиков Запада. Немцы сбивали русских сотнями и подорвать боевой дух тогда советских, ныне российских, летчиков.